Недоуменные вопросы. Летописная история призвания Рюрика содержит несколько странностей, на которые не всегда обращают внимание, а стоит. Во-первых, ведь в летописи ничего не сказано о призвании варягов. Варягов не призывают, они давно живут на Руси, владеют приильменем Их прогнали, передрались между собой, и в летописи речь идет не о призвании, а о возвращении варягов. Во-вторых, зовут вовсе никаких попало варягов. Летописец оговаривает, что есть варяги, которые называются шведы, норманы, англы и котландцы, но их-то никто не зовет. Зовут не просто варягов, а каких-то особых варягов, которые называются Русь. Именно их и только их. В-третьих, обычно говорят, что варягов позвали славяне, но переговоры о возвращении варягов в Руси вели представители четырех племен, из которых два финских, Мере и Чуть, одно славяне ильминские – средние между восточными и западными славянами и только одно из четырех кривичи в числе тех 12, которых называет Нестор. 11 из 12 славянских племен никаких варягов никогда не звали в четвертых об этом я уже писал ни рюрик ни любой другой князь не мог бы сесть в новгороде просто потому что в 862 году новгорода еще не было в пятых Каким же это образом новгородцы стали людьми из варяжского рода, хотя до того были славянами, что за удивительные изменения? В-шестых, куда потом делись Трувор и Синеус, где их потомки? Вот про Рюрика и Рюриковичей книги пишем, а где Труворовичи, где Синеусичи? И это только малая толика недоуменных вопросов, вызванных текстом повести временных лет. Про варягов придется говорить отдельно и много. А на один из вопросов попробуем ответить прямо сейчас, хотя бы самым приблизительным образом.